Глава 9. Осивое время. 800 год до нашей эры, 600 год. Это время мы вкратце будем называть осивым временем. В это время происходит много необычайного. В Китае жил тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии. В Индии возникли упанишады, жил Будда. В философии в Индии, как и в Китае, были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма. Карл Ясперс. Введение в философию. Слово сочетания осевое время принадлежит немецкому философу-экзистенциалисту Карлу Ясперсу, когда он писал свою историю философии Его поразил тот факт, что такие мыслители, как Пифагор в 570-й и 495-й годы до н.э., Будда в 563-й и 483-й годы до н.э. и Конфуций в 551-й и 479-й годы до н.э. жили в одно время, и что в Греции, Индии и Китае той эпохи неожиданно разгорелись споры между соперничавшими философскими школами, Хотя каждая из них, судя по всему, не подозревала о существовании других. Почему это произошло, было такой же загадкой, как и синхронное изобретение чеканки монет. Сам Ясперс не был полностью уверен в ответе. До определённой степени полагал он, это было обусловлено схожими историческими условиями. Для большинства великих городских цивилизаций ранний железный век стал перерывом между империями, Времением, когда политический пейзаж распался на множество мелких царств и городов-государств, большинство из которых постоянно вели внешние войны и жили в условиях бесконечных внутренних политических споров, в каждом случае получило развитие своего рода маргинальная культура. Аскеты и мудрецы уходили в глушь или скитались между городами в поисках мудрости. В каждом случае Они в конце концов включались в существующий политический порядок в качестве новой интеллектуальной или духовной элиты. Так было и с греческими софистами, и с иудейскими пророками, и с китайскими мудрецами, и с индийскими святыми. Какими бы ни были причины, пишет Ясперс, результатом стал первый в истории период, когда люди применили принципы логики для рассмотрения ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что во всех великих регионах мира, в Китае, Индии и Средиземноморье, возникли на удивление схожие философские учения, от скептицизма до идеализма. По сути, почти все воззрения на природу мироздания, разум, душу и цели человеческого существования, которые остаются в центре внимания философии и по сей день. Как несколько позже говорил один из учеников Ясперса, лишь немного преувеличивая, С тех пор никаких по-настоящему новых идей так и не появилось. По мнению Ясперса, этот период начинается с персидского пророка Зороастра, жившего около 800 года до нашей эры и завершается около 200 года до нашей эры, после чего начинается духовная эпоха, ключевыми фигурами которой стали и Иисус и Мухаммед. Для моего исследования имеет смысл объединить эти две эпохи в одну. Поэтому за севое время мы примем период с 800 года до нашей эры по 600. Тогда на севое время придётся не только возникновение ведущих мировых философских учений, но и появление всех сегодняшних мировых религий: зороастризма иудаизма пророков, буддизма, джайнизма, индуизма, конфуцианства, даосизма, христианства и ислама. Внимательный слушатель Мог заметить, что начальный этап осевого времени Ясперса, время жизни Пифагора, Конфуция и Будды, почти точно соответствует тому периоду, когда была изобретена чеканка. Более того, эти мудрецы жили именно в тех трёх частях мира, где впервые появились монеты. Действительно, эпицентрами религиозного и философского творчества осевого времени стали царства и города-государства, расположенные вдоль Жёлтой реки в Китае. в долине Ганга в Северной Индии и на берегах Эгейского моря. Есть ли здесь связь? Мы могли бы начать с вопроса «А что такое монета?» Обычное определение гласит, что монета – это кусок драгоценного металла, которому придана стандартизированная форма и подлинность которого подтверждается отчеканенной на нем эмблемой или знаком. Первые монеты в мире – По-видимому, были изготовлены в Лидийском царстве, располагавшемся в Западной Анатолии, современная Турция, около 600 года до нашей эры. Первые лидийские монеты представляли собой простые круглые кусочки электрона, сплава золота и серебра, которые добывали в близлежащей реке Пактол. Затем разогревали и наносили определённую эмблему при помощи молота. Самые первые монеты, на которых было всего лишь несколько букв Судя по всему, изготавливались обычными ювелирами, но такая практика почти сразу же исчезла. На смену ей пришла чеканка на созданном царском монетном дворе. Греческие города, расположенные на побережье Анатолии, скоро начали производить собственные монеты. Затем эту практику переняли и города в самой Греции. То же произошло и в Персидской империи, которая завоевала Лидию в 547 году до нашей эры. В Индии и Китае Мы наблюдаем ту же модель. Чеканка, изобретённая частными лицами, быстро становилась монополией государства. Первые индийские монеты, появившиеся в VI веке, представляли собой обточенные серебряные болванки одинакового веса, на которые кернером наносился какой-то официальный символ. На большей части образцов, обнаруженных археологами, имеются дополнительные отметки, которые, возможно, выполняли ту же роль, что и подпись. которую ставят на чеке или другом кредитном документе. Это позволяет предположить, что их использовали люди, привыкшие иметь дело с более абстрактными кредитными инструментами. Многие ранние китайские монеты возникли напрямую из социальных денег. Некоторые из них отливались из бронзы в форме раковим каури, другие в виде миниатюрных ножей, дисков или клинков. В любом случае, местные правительства быстро прибрали это дело к рукам. вероятно, в течение жизни одного поколения. Однако во всех трёх регионах было множество мелких государств, что в конечном счёте привело к возникновению разнообразных денежных систем. Например, около 700 года до нашей эры Северная Индия была разделена на джанапады или племенные территории, одни из которых были монархиями, другие республиками, а в VI веке оставалось ещё по меньшей мере 16 крупных княжеств. В Китае Это было время, когда старая империя Джоу распалась на соперничающие княжества. Период вёсен и осенней, 722-481 годы до нашей эры. После чего наступил хаос периода сражающихся царств, 475-221 годы до нашей эры. Как и греческие города-государства, все вновь появившиеся царства, вне зависимости от размера, стремились иметь собственную монету. Недавние исследования пролили свет на то, как всё это происходило. Золото, серебро и бронза те материалы, из которых делались монеты, издревно использовались в международной торговле. Однако до описываемой эпохи только богачи могли располагать ими в больших количествах. Обычному шумерскому крестьянину вряд ли доводилось когда-либо держать в руках много серебра, разве что на собственной свадьбе. Драгоценные металлы в основном шли на изготовление женских нажных браслетов и чашей, которые короли дарили своим вассалам и которые затем передавались по наследству, или же просто хранились в храмах в виде слитков в качестве обеспечения кредитов. С началом осевого времени всё это стало меняться. Произошла, как любят говорить экономисты, деэзоврация большого количества серебра, золота и меди из храмов и домов богачей. Они попали в руки обычных людей и разделённые на небольшие кусочки стали использоваться в повседневных сделках. Как это произошло? Израильский исследователь античности Дэвид Шапс высказал наиболее правдоподобное предположение. Большую часть металла выкрали. Это было время постоянных войн, а на войне ценные вещи расхищают. Солдаты-мародёры сначала тратят деньги на женщин, выпивку или еду. Но затем они начинают искать ценные вещи, которые легко унести. Постоянно действующая армия накапливает множество ценных вещей, которые легко унести. Первыми в их числе являются драгоценные металлы и камни. Возможно, следствием продолжительных войн между государствами в этих регионах стало то, что на руках у широких слоёв населения оказались драгоценные металлы, при помощи которых они могли удовлетворять свои повседневные потребности. Там, где есть люди, желающие покупать, всегда найдутся те, кто хочет продавать, как показывают многочисленные исследования, посвящённые чёрному рынку, торговле наркотиками и проституции. Постоянные войны в Греции архаической эпохи, в индийских княжествах, в сражающихся царствах в Китае были мощным стимулом для развития рыночной торговли, в особенности для рыночной торговли, основанной на обмене драгоценными металлами, как правило, в небольших количествах. Благодаря грабежам драгоценные металлы попадали в руки солдат, а рынок затем распространял их среди населения. Мне могут возразить: "Но ведь война и грабежи не были внове". В гомаровском эпосе, например, герои фактически одержимы идеей раздела добычи. Это так. Но во всевое время, и в Китае, и в Индии, и на берегах Эгейского моря появилась армия нового типа, которую составляли не воины, а аристократы и их вассалы, а вымуштрованные профессионалы. В ту эпоху, когда греки стали использовать монеты, появилась знаменитая греческая фаланга. которая требовала от гоплитов постоянные муштры и тренировки. Профессионализация военного дела позволила добиться таких результатов, что вскоре греческие наемники оказались востребованы на всем пространстве от Египта до Крыма. Однако, в отличие от гомеровских вассалов, которых можно было просто игнорировать, армию из вышкаленных наемников нужно было вознаграждать чем-то стоящим. Можно было всем им дать скот, однако скот трудно перевозить. Можно было расплатиться простыми векселями, но они не имели никакой ценности на родине наёмников. Самым очевидным решением было поделиться с каждым из них небольшой долей добычи. Эти новые армии прямо или косвенно находились под контролем правительств, которым пришлось приложить большие усилия, чтобы превратить металлические болванки в настоящие деньги. Главной причиной такой роли правительств был масштаб Изготовление количества монет достаточного для того, чтобы люди могли использовать их в повседневной жизни, требовало массового производства, которое находилось за пределами возможностей местных купцов или кузнецов. Мы уже выяснили, что стимулировало правительство так поступать. Существование рынков было для них очень выгодным, и не только потому, что они заметно облегчали задачу снабжения постоянных армий, принимая только свои собственные монеты, В качестве уплаты штрафов, пений и налогов правительство сумели вытеснить многочисленные социальные деньги, которые уже существовали во внутренних районах, и создать некое подобие единого национального рынка. Действительно, согласно одной теории, самые первые лидийские монеты были изобретены специально для оплаты наемников. Этим можно объяснить, почему греки, из числа которых наемники в основном и вербовались, были изобретены, Так быстро привыкли к монетам. И почему чеканка настолько быстро распространилась в греческом мире, что уже к 480 году до нашей эры в различных полисах действовало по меньшей мере сотня монетных дворов, несмотря на то, что ни один из ведущих торговых народов Средиземноморья ещё не проявлял к ним ни малейшего интереса. Например, финикийцы считались главными купцами и банкирами древности. Они также были великими изобретателями. Именно они придумали алфавит и абак. Тем не менее, в течение нескольких столетий после изобретения чеканки они предпочитали вести дела по старинке, используя необработанные слитки и простые векселя. Финикийские города не чеканили монету до 365 года до нашей эры, а Карфаген, крупнейшая финикийская колония в Северной Африке, добившееся господства в торговле в западном Средиземноморье, если и стал выпускать свою монету немного раньше, то лишь из-за необходимости платить сицилийским наёмникам, причём надписи на них делались на карфагенском языке для простых людей. С другой стороны, в условиях насилия осевого времени быть великой торговой нацией, а не, скажем, агрессивной военной державой вроде Персии, Афин или Рима, представлялось не лучшим выбором. Судьба финикийских городов в этом отношении поучительна. Сидон, самый богатый из них, был разрушен персидским царем Артаксерксом III после восстания в 351 году до нашей эры. 40.000 его жителей предпочли сдачи массовое самоубийство. В 19 лет спустя Тир был разрушен Александром Македонским после продолжительной осады. 10.000 человек погибло в бою. 30 тысяч выживших жителей было продано в рабство. Карфаген продержался дольше, но когда в 146 году до нашей эры римская армия разрушила и его, сотни тысяч карфагенян были ограблены и перебиты, а 50 тысяч пленников были проданы на рынке, после того, как сам город сравняли с землей, а его поля засеяли солью. Все это показывает уровень насилия, царивший в начале осевого времени. Но это также ставит вопрос: какая долгосрочная связь существовала между чеканкой военной силой и этим невиданным прежде расцветом идей в Средиземноморье? И поэтому вопрос о наиболее полные сведения нам даёт мир Средиземноморья, который я уже отчасти обрисовал, сравнивая Афины с её обширной морской империей и Рим.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 то демогоги утратили бы своё влияние. Они собрали часть от необходимой суммы, не позволив выделить средства капитанам боевых триер, которые согласно договору, заключённому с городом, должны были построить и оснастить триеры для Радосского флота. Поскольку капитанам триер не платили, они в свою очередь не могли заплатить своим поставщикам и рабочим, которые подали на них жалобу, чтобы избежать судебных тяжб.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 Джеффри Ингем называет эту систему военно-монетным комплексом, хотя, на мой взгляд, точнее её было бы назвать военно-монетно-рабским комплексом. Такое название прекрасно показывает, как всё это работало на практике. Александр, решив завоевать персидскую империю, занял большую часть денег, необходимых для оплаты и снабжения войск, и отчеканил свои первые монеты, которые пошли на уплату кредиторам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 остановились лагерем за пределами города и угрожали массовым уходом. Интересный промежуточный вариант между народными восстаниями в Греции и стратегией исхода, характерной для Египта и Месопотамии. Здесь патрициям тоже приходилось делать выбор. Они могли либо использовать сельскохозяйственные суды для того, чтобы постепенно превратить плебеев в класс закабалённых работников, обрабатывавших их поля,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 Однако от времён поздней республики до нас дошли рассказы о многочисленных интригах и заговорах отчаявшихся должников, зачастую аристократов, которых беспощадные кредиторы доводили до того, что они выступали за одно с бедняками. А к эпохе императоров до нас дошло меньше таких историй, вероятно, потому что и возможности для протеста стало меньше. Однако, судя по имеющимся у нас данным, проблема только усугубилась. Лутарх писала о своей собственной стране так, будто она подверглась чужеземному завоеванию. Дарий послал в Афины датиса и артаферна с цепями и верёвками для пленных в руках. Подобным образом и они, хоростовщики, нося пае лади словно кандалы полные мешки расписок и долговых обязательств, посещают и объезжают города, давши, они тут же требуют обратно и получив берут и дают в долг то, что взяли с должника сверх отданного ему в займы. Ну, конечно, они смеются над физиками, говорящими, что ничто из ничего не рождается, потому что у них-то прибыль рождается от того, что ещё не существует или ещё не получено. В трудах отцов ранней христианской церкви также приводятся бесчисленные описания нищеты и отчаяния тех, кто попался в лапы богатых заимодавцев.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 В отсутствие свободного крестьянства, составлявшего прежде костяк армии, государство было вынуждено во все возраставших масштабах нанимать и вооружать германских варваров для защиты границ империи, а результаты такой политики вряд ли стоит рассказывать. Индия. В большинстве аспектов индийская цивилизация кардинально отличается от Средиземноморья. Однако и здесь в значительной степени воспроизводится та же базовая модель Цивилизация, существовавшая в долине Инда в бронзовом веке, погибла около 1600 года до нашей эры. Следующая городская цивилизация возникла в Индии лишь около 1000 лет спустя, и она располагалась намного восточнее прежней, на плодородных равнинах вдоль берегов Ганга. Здесь мы тоже обнаруживаем множество различных видов государств. от знаменитых республик кшатриев, где простой народ носил оружие и проводились городские демократические собрания, до выборных монархий и централизованных империй вроде Кашалы и Магадхи. И Гаутама, будущий Будда, и Махавира, основатель джайнизма, родились в таких республиках, но затем стали проповедовать в великих империях, правители которых часто покровительствовали странствующим аскетам и философам. И царства, и республики чеканили собственные серебряные и медные монеты, но республики были более традиционными, поскольку самоуправляющийся вооружённый простой народ состоял из представителей традиционной касты кшатриев или воинов, которые сообща владели землёй, обрабатывающейся крепостными или рабами. Царства в свою очередь опирались на совершенно новый институт вышколенную профессиональную армию. открытую для молодых людей самого разного происхождения, которых центральные власти обеспечивали щедрым жалованием и снаряжением. Солдаты были обязаны проверять свое оружие и доспехи, когда вступали в города. Каким бы ни было происхождение монет и рынков, они и здесь появились прежде всего для того, чтобы подпитывать военную машину. Магадха сумела в конечном счете одержать верх, потому что контролировала большую часть рудников, В своём политическом трактате Артхашастра Каутилья, один из министров династии Маурьев, правившей в 321-185 годах до нашей эры, говорил об этом чётко. Рудники суть опоры казны. Благодаря казне снаряжаются войска. Благодаря казне и войску добывается земля украшениям, которой является казна. Правительство набирало кадры прежде всего из класса землевладельцев, из которого выходили обученные управленцы, но в первую очередь постоянные солдаты. Заработки военных и управленцев всех рангов были четко прописаны. Такие армии могли быть огромными. Греческие источники утверждают, что Магадха могла выставить на поле боя войско численностью 200 тысяч пехотинцев, 20 тысяч всадников, и около четырех тысяч боевых слонов, и что солдаты Александров взбунтовались, не желая выступать против них. И в походах, и в гарнизонах военных сопровождали различные гражданские лица, мелкие торговцы, проститутки и наемные слуги, бывшие наряду с солдатами теми посредниками, благодаря которым произошло становление денежной экономики. Пару столетий спустя Во времена Каутильи государство вмешивалось во все детали этого процесса. Каутилья рекомендует платить солдатам жалование, кажущееся щедрым, а затем тайно заменить корабейников агентами правительства, которые будут брать с них двойную цену за продовольствие и подсылать к ним проституток, которые будут находиться под контролем министра и служить шпионами, подробно докладывая о настроениях своих клиентов. Так правительство подмяло под себя рыночную экономику, родившуюся в условиях войны. Этот процесс не сдержал использование денег, а напротив, удвоил или даже утроил их количество в обращении. Военная логика распространилась на всю экономику, поскольку правительство обустраивало амбары, мастерские, торговые дома, тюрьмы и склады, в которых служили чиновники, получавшие жалованье. и продавала все товары на рынке для того, чтобы собирать серебряные монеты, выплачиваемые солдатам и чиновникам, и возвращать их обратно в царскую казну. Результатом стала такая монетаризация повседневной жизни, аналогов которой впоследствии в Индии не было на протяжении двух тысяч лет. Нечто подобное произошло и с рабством. Обычные явления во времена появления великих армий В отличие от всех прочих этапов индийской истории, оно постепенно оказалось под контролем правительства. Во времена Каутильи большую часть военнопленных не продавали на рынке, а селили в правительственных деревнях на вновь освоенных землях. Им не разрешалось покидать эти деревни, которые, судя по установленным в них правилам, были весьма мрачными местами, настоящие трудовые лагеря, где были официально запрещены любые виды праздничных развлечений. Наёмными работниками по большей части были каторжники, которых государство сдавало в аренду на время срока их заключения. Новые индийские цари, опиравшиеся на армии шпионов и вездесущую администрацию, не проявляли особого интереса к старой касте священников и её ведическим ритуалам, хотя многие монархи живо интересовались новыми философскими и религиозными идеями, которые в те времена рождались повсюду. Однако с течением времени Военная машина начала давать сбои. Причины этого не очень ясны. При императоре Ашоке, 273-232 годы до нашей эры, династия Маурьев контролировала территорию почти всей современной Индии и Пакистана. Но индийская версия военной монетно-арабского комплекса демонстрировала явные признаки перенапряжения. Самым очевидным свидетельством этого была порча монеты, которая изначально делалась из чистого серебра, а два столетия спустя наполовину состояла из меди. Ашока, как известно, начал своё правление с завоевания. В 265 году до нашей эры он уничтожил Калингу, одну из последних индийских республик. В этой войне, по его собственному описанию, сотни тысяч людей были убиты или уведены в рабство. Позднее Ашока утверждал, что был настолько потрясён и испуган этой бойней, что полностью отказался от войны, принял буддизм и провозгласил, что отныне его царство будет управляться на основе принципов ахимсы или ненасилия. В моём государстве, провозглашал он в указе, высеченном на одной из больших гранитных колонн в его столице Патне, который так поразил греческого посла Мегасфена, Людей нельзя ни убивать, ни приносить в жертву. Разумеется, это утверждение не стоит воспринимать буквально. Ашок, конечно, мог заменить ритуальные жертвоприношения вегетарианскими пирами, но он не стал распускать армию, не отказался от смертной казни и даже не объявил рабство вне закона. Однако его правление обозначило революционные изменения в этике. Он отказался от ведения агрессивных войн. Значительная часть армии была демобилизована наряду с сетью шпионов и государственных бюрократов. А новым, быстро растущим нищенствующим орденам, буддистам, джайнам и отвергающим мир индуистам государство стало оказывать поддержку, с тем чтобы они проповедовали в деревнях социальную нравственность. Ашока и его преемники выделили этим религиозным орденам значительные средства, в результате чего в последующие столетия на всём субконтиненте выросли тысячи ступ и монастырей. Реформы Ашоки важно рассмотреть, поскольку они показывают, насколько неверны некоторые из наших исходных допущений. Прежде всего, приравнивание денег к монетам и предположение о том, что чем больше монет находится в обращении, тем больше расширяется торговля и увеличивается роль частных купцов. На самом деле, государство Магадха поощряло развитие рынков, но питало подозрения к частным купцам, усматривая в них конкурентов. Купцы были самыми первыми и пламенными приверженцами новых религий. Джайны с их строгим предписанием не причинять вреда живым существам были вынуждены превратиться в купеческую касту. Торговые круги всецело поддерживали реформы Ашоки, которые тем не менее привели не к расширению использования наличных денег в повседневных делах, а к ровно противоположному результату. Отношение раннего буддизма к экономическим вопросам долгое время считалось загадочным. С одной стороны, у монахов не могло быть личной собственности. Они должны были вести строгую общинную жизнь и могли владеть только одеянием и чашей для подаяний. Им строго запрещалось прикасаться к любому предмету, изготовленному из золота или серебра. С другой стороны, при всей своей нелюбви к драгоценным металлам, буддизм всегда довольно либерально относился к кредитным соглашениям. Это одна из немногих великих мировых религий, которая формально никогда не осуждала ростовщичество. Однако, если учитывать контекст той эпохи, ничего особо таинственного в таком поведении нет. Оно было совершенно логичным для религиозного движения, которое отвергало насилие и войну, но ни в коей мере не выступало против торговли. Как мы увидим далее, хотя империя о шоке просуществовала недолго, а на смену ей пришла череда все более слабых и мелких государств, буддизм сумел пустить глубокие корни. Позднее упадок великих армий привел к почти полному исчезновению монет, но при этом обернулся расцветом различных форм кредита которые с каждым разом становились всё сложнее. Китай. Приблизительно до 475 года до нашей эры северный Китай формально продолжал считаться империей. Однако императоры стали чисто номинальными фигурами, а империя де-факто распалась на ряд отдельных царств. Период с 475 по 221 год до нашей эры вошёл в историю как эпоха сражающихся царств. В это время была отброшена даже видимость единства. В конце концов государство Цынь объединило страну и основало династию, которую вскоре свергла череда массовых народных восстаний, положивших начало династии Хань. 2006 год до нашей эры, 2020 год. Основанный прежде безвестным сельским чиновником и крестьянским вожаком по имени Лю Бан, Он стал первым правителем Китая, принявшим конфуцианство, систему экзаменов и модель гражданской администрации, которые просуществовали почти две тысячи лет. Однако золотой век китайской философии пришелся на период хаоса, предшествовавший объединению. Это следовало типичной модели осевого времени – политическая раздробленность, появление вымуштрованных профессиональных армий и создание монет для того, чтобы их оплачивать. Мы наблюдаем здесь ту же политику правительства, направленную на развитие рынков, систему арабского труда, масштабы которой в китайской истории остались непревзойдёнными, появление странствующих философов и религиозных мистиков, соперничающих философских школ и последующие попытки политических лидеров превратить новые философские течения в государственные религии. Были здесь и существенные отличия, начиная с денежной системы, В Китае никогда не чеканились золотые или серебряные монеты. Купцы использовали драгоценные металлы в виде слитков, а монеты, находившиеся в обращении, были невысокого достоинства, литые бронзовые диски, обычно с дыркой посередине, чтобы их можно было связывать. Такие связки наличности производились в невероятных количествах, и для крупных сделок их требовалось очень много. Например, когда состоятельные люди хотели сделать храму подношение, им приходилось перевозить деньги на повозках, запряженных валами. Причина появления такой денежной массы, скорее всего, в том, что китайские армии, особенно после объединения страны, были огромными. На войска некоторых сражающихся царств насчитывали до миллиона солдат, но они никогда не были такими профессиональными и хорошо оплачиваемыми, как армии государств, расположенных далеко на запад от Китая. Начиная с эпохи Цинь и Хань, Правители заботились о сохранении такого положения, чтобы войско не могло превратиться в независимую силу. А важным отличием было и то, что в Китае новые религиозные и философские движения с самого начала своего существования носили социальный характер, что в других местах имело место лишь отчасти. В древней Греции философия началась с рассуждения об устройстве мироздания. Философы, создававшие новые учения, были скорее обособленными мудрецами, которых могли окружать немногочисленные ученики. В Римской империи такими движениями стали философские школы вроде стоиков, эпикурейцев и неоплатоников. По крайней мере, в том смысле, что у них были тысячи образованных приверженцев, которые практиковали философию не только путём чтения письма и споров, а в первую очередь через медитацию, диету и упражнения. Однако философские движения в основном ограничивались элиты и общества. Философия вышла за ее пределы лишь с появлением христианства и других религиозных движений. Подобную эволюцию можно наблюдать и в Индии, от отдельных брахманов, отвергнувших мир, лесных мудрецов и странствующих купцов, выдвигавших теории о природе души или о строении материального мира, до философских движений буддизма, джайнизма, адживики и других ныне забытых, И наконец, до массовых религиозных движений, насчитывавших тысячи монахов, святилищ, школ и поддерживавших их мирян. В Китае многие основатели сотни школ философии, процветавших в эпоху сражающихся царств, были мудрецами, скитавшимися из города в город и пытавшимися привлечь внимание правителей, однако другие с самого начала возглавляли социальные движения. У некоторых из этих движений Даже не было руководителей, как, например, у школы земледельцев анархистского движения крестьянских интеллектуалов, которые создавали эгалитарные общины на независимых территориях, вклинившихся между государствами. Маисты, рационалисты, приверженцы равенства, социальной базы которых, видимо, были городские ремесленники, не только выступали против войны и милитаризма, но и организовывали подразделения военных специалистов, которые активно выступали против конфликтов, отправляя с добровольцами на любую войну, чтобы сражаться с агрессором. Даже сторонники конфуцианства, при всей их приверженности к утончённым ритуалам, на ранних этапах учения были известны прежде всего благодаря их усилиям в области народного образования. Материализм один. Погоня за прибылью. И как это всё понимать? Компании народного образования той эпохи, возможно, подскажут ответ. В осевое время, впервые в человеческой истории, владение письменным словом перестало ограничиваться священниками, управленцами и купцами, став необходимым условием участия в жизни общества. В Афинах считалось само собой разумеющимся, что совершенно неграмотными могут быть только самые неотесанные деревенские мужланы. Без массовой грамотности – Не было бы возможно ни появления массовых интеллектуальных течений, ни распространения идей о сегого времени. К его исходу эти идеи создали мир, где даже командующие варварскими армиями, вторгавшимися в Римскую империю, должны были иметь своё мнение по вопросу о таинстве Троицы, а китайские монахи могли проводить время за спорами об относительных достоинствах 18 школ классического индийского буддизма. Без сомнения, свою роль сыграло и становление рынков, которые не только освободили людей от ошедших в пословицу оков статуса или общины, но и привили им привычку рационального подсчёта, оценки вложений и результата средств и целей. Всё это неизбежно отразилось в новом духе рационального исследования, который стал зарождаться в ту же эпоху и в тех же местах. Само слово рациональный показательно Оно, разумеется, происходит от ratio сколько иксов превращаются в игрики, своего рода математического расчёта, которым прежде пользовались в основном архитекторы и инженеры, и основами которого должен было владеть всякий, кто не хотел быть обманутым на рынке. Однако здесь нужно быть осторожным. В конце концов, деньги сами по себе не были чем-то новым. шумерские крестьяне и торговцы были способны производить такие расчёты ещё в 3500 году до нашей эры. Но, насколько нам известно, никого из них это не поразило настолько, чтобы подобно Пифагору сделать вывод о том, что математические пропорции это ключ к пониманию природы мироздания и движения небесных тел, и что все вещи в сущности состоят из цифр. Не стали они создавать тайные общества члены, которых делились этим пониманием, спорили, выгоняли и проклинали друг друга. Чтобы понять, что изменилось, следует взглянуть на особый вид рынков, которые стали появляться в начале осевого времени. Безличные рынки, которые родились из войн и на которых даже с соседями можно было обращаться так же, как с чужаками. В человеческих экономиках мотивация бывает сложной. Когда синьор дарит что-то вассалу, Нет сомнений в том, что он руководствуется искренним желанием принести вассалу пользу. Пусть даже это дарение также является стратегическим действием, призванным обеспечить верность и жестом великодушия, который должен напомнить всем о величии синьора и ничтожестве вассала. Противоречия здесь нет. Точно так же подарки среди равных людей обычно отражают любовь, зависть, гордость, злобу, общинную солидарность и десятки других чувств. Спекуляции на эти темы одно из главных развлечений повседневной жизни. Однако здесь не учитывается тот факт, что самый эгоистичный, обусловленный личными интересами мотив вполне реален. Те, кто рассуждают о скрытых мотивах, скорее всего, будут полагать, что человек тайно пытающийся помочь другу или навредить врагу, одновременно надеется и сам извлечь из этого выгоду. Всё это вряд ли сильно изменилось со времён появления первых кредитных рынков, на которых стоимость долговой расписки зависела как от размеров имущества выдавшего её человека, так и от дохода, которым он располагал. Однако на неё также влияли мотивы, обусловленные любовью, завистью, гордостью и так далее. Сделки за наличный расчёт с чужаками носили иной характер, особенно тогда, когда торговля проходила на фоне войны. а в основе ее лежало наличие добычи и снабжения солдат, когда зачастую лучше было не спрашивать, откуда взялись товары, выставленные на продажу, и когда никто не был особо заинтересован в налаживании, сколько бы то ни было долгосрочных личных отношений. В таких условиях сделки действительно превращаются в подсчет того, сколько иксов соответствует такому-то количеству игреков, в расчет пропорций, в оценку качества и в стремлении извлечь максимальную выгоду. В итоге, в XX веке оформилось новое понимание человеческой мотивации, радикальное упрощение мотивов, которое дало возможность говорить о таких понятиях, как выгода и преимущество, и позволило считать, что именно к этому люди стремятся во всех сферах своего существования, как если бы жестокость войны или безличность рынка просто избавили их от необходимости делать вид, что их могло заботить что-либо другое. Это в свою очередь создало представление о том, что человеческую жизнь можно свести к расчёту целей и средств, то есть к чему-то такому, что можно изучать, опираясь на те же методы, при помощи которых исследуются притяжение и отталкивание небесных тел. Исходная посылка сильно напоминает ту, на которой основываются современные экономисты, и это не совпадение. В эпоху, когда деньги, рынки, государства и военное дело были столь сильно переплетены друг с другом. Деньги требовались для оплаты армий, которые брали в плен рабов, добывавших золото, из которого делали деньги. Когда убийственная конкуренция часто действительно оборачивалась убийствами, никому и в голову не приходило, что эгоистичных целей можно добиваться мирными средствами. Такое представление о человечестве получает невероятно чёткие формы в тех местах Евразии, где появляются монеты и философия. Это отлично подтверждает пример Китая. Уже во времена Конфуция китайские мыслители говорили о стремлении к выгоде как о главной движущей силе человеческой жизни. Обозначалось оно словом ли, изначально обозначавшим зерно, которое удавалось собрать с поля сверх того, что было посеяно. Пиктограмма представляет собой сноп пшеницы и нож. Затем Ли стала означать торговую прибыль и превратилась в общий термин для пользы или выплаты. Далее следует история, которая показывает реакцию купеческого сына по имени Люй Бувей, узнавшего, что рядом живёт изгнанный принц. Она прекрасно иллюстрирует это изменение значения. Вернувшись домой, он спросил отца: "Какую выгоду можно получить, вложив средства в обработку полей?" Десятикратную Ответил отец: "А какой будет прибыль от вложений в жемчуг и нефрит? Стократный. А какой будет прибыль, если посадить на трон правителя и завладеть государством неизчислимой?" Люй принял сторону принца и придумал, как сделать его царём Цынь. Он стал первым министром сына царя Цынь Шихуана. и помог ему разгромить другие сражающиеся царства и стать первым китайским императором. Мы располагаем сборником политических изречений, которые Люй составил для нового императора и в котором содержатся военные советы такого рода. Когда приходит вражеская армия, она, как правило, стремится получить выгоду. Если же они приходят и сталкиваются с угрозой смерти, они сочтут самым выгодным решением бегство. Когда все враги считают бегство самым выгодным решением, клинки скрещивать не придётся. Это первое истина в военных делах. В таком мире героические представления о чести и славе, обеты богам или желание мести были в лучшем случае слабостями, которыми можно манипулировать. В многочисленных учебниках по искусству управления государством того времени Всё рассматривалось с точки зрения выгоды и интереса. Велись расчёты, как сбалансировать то, что выгодно правителю, с тем, что выгодно народу, и предпринимались попытки определить, когда интересы правительства совпадают с интересами народа, а когда противоречат им. Технические термины, позаимствованные из политики, экономики и военной стратегии, прибыль от капиталовложений, стратегическое преимущество смешивались и переплетались друг с другом. Преобладающей школой политической мысли в эпоху сражающихся царств был легизм, который утверждал, что в вопросах государственного строительства принимать в расчёт стоит лишь интересы правителя, даже если сами правители недостаточно мудры, чтобы это признать. Как бы то ни было, людьми легко манипулировать, поскольку мотивация у них одинакова. Их стремление к выгоде, писал Шан Ян, предсказуемо так же, как и стремление воды течь вниз. Взгляды Шана были строже, чем большинства легистов, в том смысле, что он считал, что всеобщее процветание может повредить способности правителя мобилизовать людей на войну, а значит, террор является самым эффективным способом управления, пусть даже он должен представать в обличии закона и справедливости. Везде, где складывался военно-монетный арабский комплекс, были политические теоретики, высказывавшие подобные идеи. Каутилья не был исключением. Название его книги Артхашастра обычно переводится как наука политики, поскольку даёт советы правителям. Но более точным переводом было бы наука материальной выгоды. Подобно легистам, Каутилья подчёркивал, что необходимо создать видимость того, что управление это вопрос нравственности и справедливости. Однако, обращаясь к самим правителям, он утверждал, что войну и мир Стоит рассматривать исключительно с точки зрения выгоды. Богатство накапливается для создания более эффективной армии, которая используется для установления господства над рынками и для контроля над ресурсами, что помогает накапливать ещё больше богатства и так далее. В Греции мы уже встречали Фрасимаха. Однако ситуация в Греции была несколько иной. У греческих городов-государств не было царей. О слиянии частных и государственных интересов осуждалось и считалось тиранией. Однако на практике это означало, что города-государства и даже политические фракции действовали на основе холодного расчёта, так же как индийские и китайские монархи. Последствия знает всякий, кто читал мелосский диалог Фукидида. В нём афинские военачальники излагают населению прежде дружественного им города Рациональные аргументы, объясняющие, почему Афиняне решили, что их империи будет выгодно угрожать массовой бойней, если те не согласятся платить им дань, и почему в интересах самих милосцев подчиниться их требованиям. Поразительной чертой этой литературы является её бескомпромиссный материализм. Боги и богини, магия и оракулы, ритуалы жертвоприношений, культы предков И даже кастовые и ритуальные статусные системы исчезли или отошли на второй план и теперь считались не целями сами по себе, а простыми инструментами в погоне за материальной выгодой. Неудивительно, что интеллектуалы, разрабатывавшие такие теории, стремились привлечь влияние правителей. Не очень удивляет и то, что возмущение подобным цинизмом заставило других интеллектуалов поддерживать народные движения, выступавшие против таких государей. Однако, как часто случается, интеллектуалы-опозиционеры оказывались перед выбором: или принять существующие формы дебатов, или попытаться предложить нечто совершенно иное. Мо Ди, основатель моизма, придерживался первого подхода. Он превратил понятие ли или выгоды в нечто похожее на общественную полезность и затем попытался показать, что война по определению является невыгодным занятием. Например, писал он Военные кампании можно проводить только весной и осенью, что приводит к одинаково пагубным последствиям. Если дело происходит весной, люди не смогут провести посевную, если осенью не смогут сжать урожай. Даже если они упустят всего один сезон, количество людей, которые умрут от холода и голода, будет несчислимым. Теперь посчитаем также стоимость снаряжения для армии. стрел, боевых знамён, палаток, доспехов, щитов и рукояток для мечей, количество тех, кто пойдёт в бою и не вернётся, тоже касается волов и лошадей. Его вывод: если посчитать всю стоимость агрессии, выраженную в жизнях людей и животных и в материальном уроне, то неизбежно приходишь к заключению, что никакие выгоды не могут её превзойти, даже для победителя. На основе этой логики Мо Ди доходит до утверждения, что единственным способом увеличить общую выгоду человечества является полный отказ от преследования частной выгоды и принятие принципа, который он называет всеобщей любовью, полагая, что если доводить принцип рыночного обмена до логического заключения, то он может привести лишь к некой разновидности коммунизма. Последователи Конфуция отвергали начальную предпосылку Мо и придерживались противоположного подхода. Хорошим примером является пролог к известному диалогу Мен-цзы с царём Ху. "Достопочтенный господин", приветствовал его царь. "Раз вы не сочли расстояние в 1000 миль слишком большим, чтобы прийти сюда, могу ли я предположить, что у вас есть нечто, что может принести выгоду моему царству?" Мен-цзы ответил: Почему Ваше Величество должно обязательно использовать слово выгода? У меня есть лишь эти два вопроса для обсуждения: гуманность и справедливость, и ничего больше. Однако итог был приблизительно тем же. Конфуцианский идеал рэн или гуманности был лишь несколько более полной инверсией расчёта с целью получения выгоды, чем всеобщая любовь моди. Главное различие состояло в том, что последователи конфуция добавили талику отвращения к самому расчёту, предпочтя то, что можно назвать искусством вежливости. Позднее этот подход развили даосы с их вниманием к интуиции и спонтанности. Всё это было попытками создать зеркальное отражение логики рынка, ведь в конце концов, зеркальное отражение является той же самой вещью, только наоборот. Очень скоро Мы оказываемся в лабиринте бесконечных противоположностей: эгоизм против альтруизма, выгода против милосердия, материализм против идеализма, расчёт против спонтанности, ни одну из которых нельзя представить, если не начинать с чистых расчётливых рыночных сделок, преследующих личный интерес. Материализм 2. Сущность Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью. Она грязь, кости, кровинистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Марк Аврелий. Размышления. Сжалившись над голодным волком, Вэнь Шуан заявил: "Я не притязаю на этот презренный кусок мяса.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 Он возразил: "Духа? Да что вы? Дух вы нам не привнесли. Мы и так знали, что он существует. Мы всегда действовали в соответствии с духом. Вы привнесли нам идею тела". Представление о том, что у людей есть душа, казалось Бусоу очевидной. Представление о том, что существовала такая вещь, как тело, отделённое от души, простой материальный набор нервов и тканей, Не говоря уже о том, что тело является тюрьмой души и что при помощи умерщвления плоти можно было прославить или освободить душу, всё это, как оказалось, поразило его, поскольку было новым и экзотичным. Иными словами, краеугольным камнем духовности о сего во времени был материализм. В этом её секрет. Можно сказать, что для нас этот факт стал невидимым.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 Всё ли сделано из различных сочетаний некоторых основных стихий: земли, воздуха, воды, огня, камня, движения, разума, цифры, или же эти основные формы суть лишь форма, в которую облекается ещё более элементарная субстанция, например, атомные частицы, как считала школа няяя и позднее Демокрит. Во всех случаях появилось понятие бога, разума, духа,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 Когда мы начинаем думать обо всех прочих вещах, которые из него можно выточить. Разумеется, из куска древесины можно сделать почти всё, что угодно. То же касается глины, стекла или металла это твёрдые, реальные и осязаемые вещества. Но они также являются абстракциями, потому что их можно превратить практически во что угодно. Впрочем, не совсем так. Кусок древесины нельзя превратить в льва или в сову.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 Чем дальше вы от него удаляетесь в места, где царит насилие, рабство и война, то есть такие места, где даже философы, отправившиеся на морскую прогулку, могут оказаться на невольничьем рынке, тем больше монета превращается в простой кусочек драгоценного металла. Война между духом и плотью, между благородной мыслью и уродливой реальностью, противостояние рационального ума и неистребимых порывов и желаний тела, которые ему сопротивляются, И даже мысль о том, что мир и общество не возникают спонтанно, а должны штамповаться на нашей низменной материальной природе, подобно тому, как символы божества чеканятся на низменном металле, все эти идеи, которые терзали религиозные и философские традиции осевого времени и не переставали удивлять людей вроде Буссо, могут быть вписаны в природу новой формы денег. Было бы безумием утверждать, что вся философия сего времени была просто размышлением о природе монет. Но, на мой взгляд, Сифарт правильно считает, что это было ключевой исходной точкой. Одной из причин, почему до Сократики стали задавать вопросы в столь специфической форме, например, что такое мысли, являются ли они обыкновенными коллективными условностями, существуют ли они, как утверждал Платон,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 просто попыткой поощрить сыновью почтительность или же основывались на вере в то, что умершие предки в определённом смысле продолжают существовать. Сам факт того, что мы задаём подобные вопросы, многое проясняет. В то же время до сего дня и с той эпохи в институциональных категориях сохранились именно так называемые мировые религии. Таким образом, мы наблюдаем странное движение вперёд и назад. Нападение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 Легизм с его понятием социальной выгоды недолго процветал, а затем сошёл на нет. Ему на смену пришло конфуцианство, решительно отметавшее подобные идеи. Мы уже видели, что переосмысление нравственной ответственности в категориях долга, такие попытки предпринимались и в Греции, и в Индии, хотя и было неизбежным в данных экономических обстоятельствах, везде оказалось неудовлетворительным.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 В время Константин обратился к христианству, в Китае Уди, император династии Хань, 157-87 годы до нашей эры, столкнувшись со схожим военным и финансовым кризисом, принял конфуцианство в качестве государственной философии. В конечном счёте, из всех троих лишь Уди удалось добиться успеха. Китайская империя продержалась в той или иной форме 2000 лет.